«Хорошо, тогда на этот вечер я вас оставляю. А завтра увидимся и поедем в Суисн, если этот шум мне надо напокоит. Мне бы хотелось дать вам один совет, — сказал Жозеф. Я бы просил вас оставаться при ней все время. Никто не знает, до какой степени может дойти наглость этих молодцов из Марсель» где не найти достаточно защищенного места. Я ведь знаю, что вы самый любопытный человек на свете. И ты тоже, — добавил Гийом, — но нельзя сказать, чтобы это был недостаток, точнее, это полезный недостаток. Спокойной ночи, месье. Обрадованный встречей с другом, Ингу повел его обедать в Мео, Это место в последнее время считалось очень модным. Вот уже больше года этот кулинар в отставке, служивший ранее у герцога Орлеанского, держал ресторан на улице Бонзанфан в роскошной гостинице, расположенной в доме, который когда-то был выстроен для маркиза Даргансона с ошеломляющим великолепием. Изумительные архитектурой, внутренние убранцы, столовой креатиды, потолок с росписью на мифологические сюжеты работы Койпеля. Все было изысканно и дорого. Поговаривали, что в одном из маленьких салонов у Мео есть ванна, которую можно наполнить шампанским и купаться там в компании приятных особ, очень искусных умений делать массаж, который укрепляет вас наилучшим образом. Разумеется, и цены тут были соответствующие, Но адвокат хотел щедро принять своего друга. Среди сотни блюд, названия которых были написаны каллинграфическим почерком на бумаге с золочеными вензелями, и дюжины вин из подвалов, вроде тех, что изображены на картинках Бавилье, должно быть, эти вина покупались на аукционе из погребов знатных сеньоров и фаршированного угря, например, и после этого пошел в атаку без промедления. Твой ответ на мое письмо не заставил себя ждать, констатировал он с улыбкой полумесяцем, которая разошлась морщинами по всему лицу. Должен ли я заключить из этого, что ты сделал свой выбор? Иначе не был бы здесь. По правде говоря, я и сам не знаю, правильно ли я делаю. Но я все время думал об этом, пока колесил по нескончаемым дорогам в почтовой Кореи. Ну и как? Ты задал своей жене кое-какие вопросы? Да. Она не стала ничего отрицать. Мы решили расстаться. Может быть, слишком быстро, но сейчас важно не это. Важнее Мари. Видела ли ты ее после того, как написал мне? Только мельком. Как я и писал тебе, я не могу взять на себя право вмешиваться и беспокоить ее в том состоянии, в котором она сейчас пребывает. Она до сих пор считает тебя умершим. Где она живет? Недалеко отсюда улица Святой Анны, которую только что переименовали в улицу Гельвеция. Небожители больше не популярны. Она снимает номер в маленькой гостинице и живет там в Кайфемс. Это молодая поэтесса, восплылавшая страстью к нашей революции. Милая девушка, кстати, но, на мой вкус, слишком экзальтированная. Она тесно связана с Жерондой и является ближайшей подругой знаменитой мадам Ролан. Кровь. Прилила к лицу Гийома, он покраснел от охватившего его волнения. Мне совершенно безразличны все парижские знаменитые будет сегодня вечером зайти в этот дом. Адвокат деликатно поднял брови и внимательно посмотрел на своего друга, насмешливо и в то же время сочувствия Я убираю, чтобы...» Почему бы тебе Не задать такой вопрос, а не живет ли вместе с ними сэр Христофер? Ответ будет нет. Он снимает комнату в гостинице «Йорк» на улице Жакоб, на другом берегу Сены.